Глава первая. Мифы. Начало. Когда жизни еще не существовало, и космос не имел облика, был свет и была бездна. Несдерживаемый пространством и временем свет заливал все сущее, подобно безграничному радужному морю. Великие течения жизненной энергии двигались в его зеркальных глубинах, создавая симфонию радости и надежды. Океан Света был подвижен и переменчив, он расширялся. Иные из потоков энергии Меркалии гасли, оставляя вместо себя холодную пустоту. В таких местах, где отсутствовал Свет, зародилась и обрела бытие новая сила. Так появилась тёмная вампирическая бездна. Она стремилась поглотить всю энергию, исказить всё сущее, чтобы то обратилось против себя. Она быстро росла. распространяло свое влияние и сталкивалось с текучими волнами света. Напряжение между этими противоположными, но неразделимыми энергиями нарастало и привело к катастрофическим взрывам, разорвавшим ткань бытия и породившим новое измерение. В этот миг возник материальный мир. Энергия, высвободившаяся при столкновении света и бездны, бушевала в новорожденном космосе. Бесформенная материя сливалась, закручивались бесчисленные первичные миры. Очень долго вечно расширяющейся вселенной, в великой запредельной тьме, не утихала буря огня и магии. Самые нестабильные энергии создали измерение, называемое ныне круговертью пустоты. От столкновений с ним свет и бездна тонкими струйками проникали внутрь этого царства. приводя его еще в большие смятения. Хоть и косвенно связаны с великой запредельной тьмой, круговерт пустоты не находилась в материальном мире. Но ее неустойчивые энергии иногда прорывали покров реальности и искажали творения. Катаклизм, породивший вселенную, разбросал по реальному миру и осколки света. Они наделили материю множеством миров и искрой жизни, создали тем самым невероятное количество существ самых чудесных и ужасных форм. Тогда чаще всего встречались духи стихий, первобытные элементали огня, воды, земли и воздуха. Они обитали почти в каждом материальном мире и чувствовали себя как дома в хаосе первых веков творения. Иногда облака разбитого света сгущались, образуя существ куда большей силы и могущества. В их числе были Наару, доброжелательные создания, состоявшие из мерцающих святых энергий. Пронизав взглядом безграничную вселенную, они увидели, что в ней нет ничего невозможного. Нару поклялись использовать свою власть над святой магией для того, чтобы даровать этому миру надежду и поддерживать жизнь всюду, где ее найдут. Но еще удивительнее Наару были колоссы-титаны. их души, Их также называют душами миров. Зародились в огненных ядрах некоторых планет. Веками новорождённые титаны дремали, пронизывая своей энергией небесные тела, которые населяли. Когда же титаны наконец очнулись, то их пробуждение больше походило на появление живых миров. Космические вихри обивали их гигантские тела, занося тучами звёздной пыли. Кожу изрезали серебристые горные цепи и океаны, мерцающие скрытой магией. Глазами, сверкающими, как ярчайшие звезды, они взглянули на новорожденный космос. И его тайна зачаровала их. Если Наару стали стражами всего живого, то титаны избрали иную дорогу. Они странствовали по дальним закоулкам Великой Тьмы в поисках сородичей. Их великое путешествие однажды изменит все сущее и повлияет на судьбу каждого живого создания Титаны и построение Вселенной. Никто не знает, когда и почему пробудился первый Титан, Но легенды сохранили его имя: Амантул. Амантул был одинок, но в глубине души знал, что где-то должны существовать другие создания, подобные ему. Поэтому он начал исследовать миры Великой Запредельной Тьмы в поисках сородичей. Путь его был труден и сиротлив, но со временем принес плоды. Амантул нашел другие души мира. Любовно выпестывал их и пробудил ото сна. Очнувшись, новые титаны посвящали себя той же благородной миссии. Братья и сестры Мантула позже стали известны как Пантеон. По своей природе они были милосердными, великодушными созданиями, любящими порядок и постоянство, обладали естественной связью со скрытой в мире магией. Осознавая свою неимоверную силу, титаны придерживались кодекса умеренности в отношениях со встречавшимися на пути цивилизациями, будь то даже миры буйных духов стихий. Пантеон понимал, что если хочет найти себе подобных, то сможет сделать это, лишь установив во Вселенной порядок. В каждом встречавшемся мире титаны с помощью особых техник проверяли, есть ли в нем мировая душа. Первым делом они усмиряли бушующих элементалей. Затем преобразовывали новые земли, создавали великие горы, бескрайние моря и небеса. с облаками, только потом засевали пространствами рядами форм жизни. Так Пантеон надеялся вызвать душу мира и помочь ей достигнуть зрелости. Но большинство миров, посещенных Титанами, оказывались пустыми. Пантеон поклялся хранить и защищать все планеты, даже те, в которых не было дремлюющей души. Для этого они наделяли примитивные формы жизни способностью поддерживать целостность устроенных миров. А в недрах преобразованных земель скрывали колоссальные механизмы. С помощью них титаны могли следить за мирами и очищать их от жизни, если эволюция там вставала на путь хаоса. В помощь Пантеону амантул призвал таинственную расу Констелларов. Эти небесные создания следили за множеством упорядоченных титанами планет, бдительно высматривая малейший признак неустойчивости. В случае необходимости они запускали механизм защиты, чтобы очистить мир от жизни заново запустить на нем эволюцию. Проходили века, и Пантеон находил все меньше душ мира, но Титаны не отчаивались. Они знали, что Вселенная безгранична, и что они исследовали лишь небольшой уголок творения, пусть их поиски шли уже много эпох. Между тем, неведомо для Титанов, в дальних пределах Великой Тьмы вершили свое дело злые силы. Пантеон. Амантул, праотец Пантеона. Саргерос, защитник Пантеона. Агромар, помощник великого Саргероса. Эонар, хранительница жизни. Казгорот, кузнец и гончар миров. Норганон, хранитель небесной магии и знания. Голганет, владыка небес и бушующих океанов. Повелители бездны и рождение древних богов. С того момента, как зародился космос, темные духи, обитающие в бездне, стремились исказить реальность, превратив ее в царство вечной агонии. Эти существа были известны как повелители бездны, и они долго следили за пантеоном, странствующим от одного мира к другому. Завидуя мощи титанов, повелители бездны задумали совратить с истинного пути одного из строителей мира, превратив его в орудие своей воли. Для этого им надо было явить себя в материальной вселенной. Пробиваясь в нее, они пропитывали реальность своей энергией, оскверняя иных, не ведающих зла обитателей физического мира. Но благородные и добродетельные титаны не поддались порче. Тогда повелители бездны задумали починить себе титана в его самом уязвимом состоянии – до пробуждения. Они не знали, где находятся спящие титаны. А потому собрали воедино все свои силы и отправили великую тьму жутких чудовищ в надежде, что кое-кто из них наткнется на дремлющую душу мира. Неизвестно, сколько таких созданий металось по космосу. В своих слепых поисках они скверняли миры смертных и все, к чему прикасались. Со временем этих злобных созданий назовут древними богами. Титаны знали о существовании энергии бездны, но не ведали о ее повелителях и о древних богах. Внимание пантеона занимала другая, более непосредственная угроза – демоны. Эти свирепые твари приходили из круговерти пустоты и обуреваемые необузданной ненавистью и злобой, жаждали ни много ни мало гибели всего живого во вселенной. Зарождение демонов. Жизнь зарождалась не только в великой запредельной тьме, но и в круговерте пустоты. Именно на границах этого бушующего измерения в слиянии света и бездны, впитав их яростную страсть появились демоны. Они с наслаждением испытывали границы своей силы, невзирая на последствия. Многие из них удовольствием пользовались нестабильными энергиями. пронизавшими пустоту. Иные владели могущественной магией скверны. Вскоре эти кровожадные создания пробили себе путь в материальную вселенную, неся ужас смертным и разрушая одну планету за другой. У демонов множество разных обличий. Например, двухголовые гончие бездны рыскали по пустошам Круговерти, как хищные звери. Другие же, вроде чудовищных, но лишенных разума Абисалов и Инферналов, появились путем слияния материи и магии Скверны и были созданы более могущественными и умными демонами. И именно такими были Натризимы, называемые также повелителями ужаса. Коварные и хитрые они посвятили себя овладению темной магией. Натризимы охотно втираются в доверие к смертным, сеют смуту и обращают народ против народа. А когда такие государства деградируют и распадаются, На развращают их жителей, превращая невинные души в кошмарные племена демонов. Могучие Искоренители, властители преисподней, завоевывают миры не столь изощренно. Эти чудовищные палачи не знают другого дела, кроме как терзать и мучить смертных, встретившихся им на пути. Искоренители часто порабощают меньших демонов, мыкающихся в пустоте. и заставляют их осаждать цивилизации великой запредельной тьме. Пантеон вскоре узнал о вторжениях демонов в дальние пределы вселенной, опасаясь, что чудовища из Круговерти помешают поиску и пробуждению мировых душ. Титаны послали против него своего сильнейшего воина – благородного Саргераса. Тот немедля отправился в путь и поклялся не знать покоя, пока не очистит вселенную от демонов. Саргерас и Агроман. Даже среди Великих Титанов Пантеона Саргерас выделялся нестравнимой отвагой и силой. Эти черты вполне подходили для трудного дела охоты на демонов. Ведомы несокрушимой верой, Титан погрузился в Великую Тьму. Скоро Саргерас притянул миры, насыщенные нечистыми неустойчивыми энергиями. В тех краях влияние Круговерти просачивалось в материальный мир. позволяя воплотиться великому множеству демонов. Саргерос долго странствовал по этим объятым войной мирам, спасая их смертных обитателей вторжения демонов. Он видел, как его враги повергают в прах и пепел целые цивилизации, превращая их народы в злобных и уродливых тварей. От столь ужасных потерь и разрушений Саргероса охватило отчаянье. Отправляясь в путь, он и помыслить не мог, что в мире существует такое зло. И все же необузданные демоны были довольно глупыми и не умели действовать сообща. Саргерос легко одерживал над ними победу за победой. Но чем больше сражался, тем чаще начал замечать, что противники научились управлять энергиями Бездны. Изучив их темную силу и узнав, откуда они ее черпали, Титан понял, что за распространением скверны по вселенной стоит злобный разум. Тот принадлежал повелителям Бездны. созданием куда более могущественным, чем демоны. Это открытие вселило в Саргераса великую тревогу. Он гадал, что замыслили силы Бездны и чем грозит миру их существование. Однако, несмотря на новую опасность, Титан продолжал войну с созданиями с Круговерти Пустоты. Ничто не препятствовало трудам Пантеона. Он по-прежнему пробуждал души мира и наводил порядок на новых планетах. Саргерас нередко заглядывал в эти растущие миры и радовался, видя, как расцветает жизнь, свободная от влияния демонов. Именно любовь к ней давала ему волю к борьбе против повелителей бездны, с их зловещими замыслами, каковы бы те ни были. Со временем демоны удвоили усилия, сия гибель и опустошения во все большем количестве миров. Саргерас с тревогой осознал, что со многими из новых противников он уже бился в прошлом. Убитые в материальной вселенной, те просто возвращались в Круговерть Пустоты и там возрождались в новых телах. Существовал лишь один способ уничтожить демона навсегда – сразить его в самой Круговерте. Или же в областях Великой Тьмы, пропитанных нестабильными энергиями чуждого измерения. Однако тогда Саргерас об этом еще не знал и лишь видел, что его тактика не дает плодов. Ему было необходимо не только избавиться от врагов, но еще и сдержать их. Стревоженный таким оборотом дел и постоянным притоком демонических сил, Пантеон послал на помощь своему герою еще одного титана. Его звали Агромар, и хотя он не был опытен в битвах, но оказался способным учеником. Он заслужил восхищение Саргераса и стал его верным помощником. Многие тысячелетия титаны сражались плечом к плечу, встав несокрушимой стеной на пути смертоносных демонов. Когда Агромар смог самостоятельно вести бой, Саргерас получил передышку и решил изучить свойства круговерти пустоты, чтобы найти способ сдерживать демонов. Он еще не до конца понимал этот непостоянный мир, но научился управлять и придавать форму некоторым его энергиям. Используя полученные знания... Саргерас создал в пределах Круговерти тюрьму, получившую название Мордум – обители изгнания. Крохотное измерение, откуда никто не мог сбежать. Теперь демоны не могли возрождаться. После поражения они попадали в эту тюрьму и должны были оставаться там до скончания веков. Агромары и Саргерас продолжали войну, и тюрьма все больше наполнялась пленниками, и их разрушительной энергией скверны. Скоро той стало так много, что она начала прорываться сквозь завесу между пустотой и материальным миром. В отдельных пределах Великой Тьмы Мордум даже можно было разглядеть. Он казался ярко пылающей звездой. Доблестные усилия саргероса и Агромара принесли в космос мир. Вторжение демонов так и осталось вечной угрозой для Вселенной. Но они становились все реже. Миры Титанов процветали. и жизнь в них плодилась во всем ее сложном многообразии. Воля Бездны Пантеон разыскивал дремлющие души миров. А Саргерас с Агромаром продолжали охоту на непокорных демонов. Войны решили, что сумеют защитить больше планет, действуя поразень и призывая друг друга на помощь лишь часть беды, а потому разошлись каждый своей дорогой. Именно тогда Саргерасу открылся весь ужас того, что замышляли повелители Бездны. На дальних окраинах Великой Тьмы его внимание привлёк черный обезвоженный шар, из которого исходили лучи холодной энергии Бездны. Там Саргерас нашел невиданно огромных чудовищ, гнойные раны, распространяющихся по всей поверхности этого мира. то были древние боги, которые уже проникли вглубь планеты и окутали ее саван из энергии бездны. С нарастающим ужасом Саргерас понял, что перед ним не просто планета. Он почувствовал, что внутри нее дремлет душа, но ей снились нерадостные видения, знакомые а терзали мрачные и пугающие кошмары. Щупальца древних богов пробрались в самое ее сердце, погружая во тьму дух непробудившегося титана. Этот черный мир обнаружили на Трезимы. Они поселились среди древних богов, впитывая их черную силу. Почуя зло, Саргерас схватил их всех и без всякой жалости допросил пленников. Убежденные демоны рассказывали все, что знали о древних богах и о намерениях повелителей бездны. И если бы силы бездны сумели осквернить новорожденного Титана, тот воспрял бы ото сна невыразимо жутким созданием. Ни одна из сил во Вселенной, даже Пантеон, не смогла бы противостоять ему. Со временем изувеченный Титан поглотил бы всю материю и энергию в материальном мире и привел бы все сущее под власть Повелителей Бездны. Саргерас, непобедимый воин, впервые познал страх. Он понял, что не только Пантеон, но и Повелители Бездны искали души мира. Саргерас и представить не мог, что энергия бездны способна настолько поглотить дух дремлющего титана. Но доказательство было у него перед глазами. Гнев и боль огнем опалили Саргераса. Он сразил Натризимов одним ударом. И столь сильна была его ярость, что он полностью уничтожил саму форму демонов. А потом воин обратился к самому иссушенному миру. И его сердце разрывалось от горя. Но он знал, что есть лишь один способ предотвратить пробуждение тёмного гиганта, и взмахом клинка рассек планету надвое. Взрыв от удара поглотил древних богов вместе с их энергией, но погубил и спящего Титана. Саргерас немедля вернулся к Пантеону, призвал Агромара и рассказал собравшимся Титанам обо всём. Их потряс не только замысел Повелителей Бездны, но еще больше безрассудный поступок самого Саргераса. Они укоряли его за напрасное убийство сородича и говорили, что призови он на помощь остальных, все вместе они сумели бы очистить душу мира от порчи. Саргерас попытался убедить их, что не мог поступить иначе, но вскоре пришел к выводу, что его старания напрасны. Другие титаны не видели того, что видел он. не понимали, почему он решился на столь крайние меры. Кроме Агрэмара, никто из его сородичей не сталкивался с демонами и бездной. Не мог даже представить себе, насколько глубока ее злоба и разрушительна сила. Жаркий спор вспыхнул между саргеросом и Пантеоном о том, как лучше одолеть угрозу, исходящую от повелителей бездны. Воин более всего боялся того, что древние боги успели развратить душу не только уничтоженной планеты, но и других миров, и что, возможно, уже ничего исправить нельзя. Саргерас рассказал сородичам о своем самом большом страхе, что все сущее уже порочно. К этой мысли он пришел после встречи с древними богами, и теперь титанам остается одно – «Выжечь все творения, чтобы лишить повелителей бездны окончательной победы!» Для Саргераса даже безжизненная вселенная была лучше мира, покоренного бездной. Однажды жизнь уже зародилась в космосе. Возможно, появится вновь. Но теперь в очищенном от скверны мире. Остальные титаны пришли в ужас от его слов. «Эонар, хранительница жизни, напомнила Саргерасу...» что Пантеон поклялся защищать жизнь всюду, где это возможно. Не может существовать зла большего, чем такое обдуманное убийство. Даже Агромар обратился против наставника, убеждая его, что должен быть иной способ противостоять повелителям бездны. Он уговаривал учителя отказаться от столь страшного замысла и найти другой выход. Саргерас пришел в отчаяние от измены друзей и бросился прочь. он понял что никогда не убедит их в своей правоте. И раз они не помогут извести мировую порчу, то ему придется справиться самому. То был последний раз, когда титаны Пантеона видели в нем своего.